Глава шестьдесят четвёртая. Кирилл. «Зачётные буфера», — произносит Антоха и заглатывает слюну. «У кого?» — спрашивает Богдан, главный знаток буферов на районе. «У левой. А я бы вдул правой. А левой тебе чем не угодила? Люблю брюнеток, а мне пох. В целом, блондинке тоже ничего». Две стриптизерши, вылезшие из торта, извиваются перед нами на импровизированной сцене, а мы с пацанами пьём коньяк, курим кальян и пялимся на них. Я-то, конечно, особо не пялюсь, но мои друзья очень даже. У меня мальчишник. Старший зверинец, естественно, тоже здесь. И мне, если честно, немного стрёмно, что мы все вместе разглядываем чьи-то сиськи. Пусть даже не голая, а слегка прикрытая. Я вообще попросил лайт-версию стриптиза, чтобы все было где-то на грани приличия, а не за гранью. Но они соблюдают. Пацаны недовольны. Тема сисек раскрыта не до конца. А мужики перешли на пиво. Медведь время от времени зыркает на меня, но мне пох. Я завтра женюсь на его дочери официально стану главным мужчиной в ее жизни пусть хоть глаза сломает что то тут скучновато выдает богдан а не пошел бы ты думаю я но вслух спрашиваю и чего же тебе не хватает драный такашак экшена ну давайте блин в вышибало сыграем или в догонялке а лучше в жмурке ржет кто то Тем временем Носорог разговаривает по телефону и шикает на нас. «Тихо! Не слышу нифига! Мне тут жена с девишника звонит!» «И что?» «Говорит, катастрофа!» «Что случилось-то? Тот что-то сломал!» Носорог вслушивается в поток речи в трубке. Все базарят, музыка играет, ему плохо слышно. «Каблук!» Выдает носорог с облегчением. Маруся сломала каблук. А, ну пофиг тогда. Говорит, она рыдает. Оказывается, оба каблука. Бля, переживает Пашка кабанчик, муж Маруся. Пусть нальют ей шампусика и дадут пироженку. Как она умудрилась сломать два каблука? Зачем то спрашиваю я. Говорит, танцевала на барной стойке и упала в ванну с пивом. После этой фразы за столом наступает та самая тишина, которой носорог так долго добивался. Куда упала? поражённо хрипит кабанчик. У них там ванна с пивом, охреневают пацаны. Может, шампанским? Это же девчонки. Не, говорят, с пивом. «Помню, Ксюша хотела шоколадный фонтан. Вспоминаю я, они что, шоколад пивом закусывают?» «У них фонтан из воблы!» — отвечает носорог. «Что, бля? Вобла, бля!» «Вобля!» — завистливо вздыхают пацаны и дружно смотрят на меня. «А я что? Я ни сном, ни духом о таком беспределе!» Я думала, у них там шоколадки и цветочки. «Вообще бабы распоясались!» — вздыхает кабан. «А у нас где фонтан из пива?» «Но ну, это остальные. И букеты из воблы!» «Бля...» — коротко отвечаю я. «И всем все ясно. Девчонки нас сделали. Я бы, конечно, поставил фонтан из пива и соорудил хоть новогоднюю елку из воблы. Но не догадался. И никакая сука не подсказала. А теперь все таращатся на меня со вселенским упреком. «Отставить нытьё!» произносят свои веское слово Варлам, в клубе которого мы собрались. «Продолжаем веселиться!» И мы продолжаем. Кальян, коньяк, шашлык, разговоры про зимнюю резину, тупые шутки про семейную жизнь. Варлам распоряжается, чтобы включили караоке. Пытается внести нотку веселья в наш стремительно протухающий мальчишник. Кабан с носорогом воет песню про коня. Становится совсем тоскливо. «Может, у них там и стриптизера есть?» выдает котяра старше, имея в виду девишник. сырокопченый колбасой в трусах!» «И печеньки с кокаином!» ляпает Тантоха, как у нормальных пацанов на мальчишнике. Ага, и дрессированные свиньи, и поющие жирафы, и петушиные бои до кровавого месива. Но от них всего можно ожидать. А может, это, завалимся к ним на девишник? Предлагает кабанчик. Погнали, у них там, похоже, веселее. Э, так нельзя, возражает ворлам. — Почему? — Традиция! — веско произносит он. — А что мы должны делать по традиции? — Пить коньяк, курить кальян, истебаться над женихом. — Я бы лучше позырил, как моя Мася на сломанных каблуках на стойке отжигает. — Погнали! — Никто никуда не гонит. Веселимся дальше! — произносит Варлам. И мы, блин, веселимся. И если честно, я уже хочу домой к невесте. Но она сегодня будет ночевать у родителей. Так что дальше курим бамбук и пьем кальян. Тихо! Какой-то момент шикает на всех ваня Гризли. Ксюха звонит. Тебе, возмущаюсь я. Мне, я брат. В критических ситуациях принято обращаться к родственникам. А я кто? А ты пока никто. А я, обиженно ноет Михей. Да что случилось-то, спрашиваю. Говорит, их в ментовку забрали. Кого? Девчонок. Песец. Мы все дружно вскакиваем, несемся к машинам. «За что забрали?» — спрашиваем по дороге. «Говорят, они рестик подожгли». «Во, девки жгут!» — похочет Богдан. А «Вот вообще не смешно. Я вахуя. Набираю Ксюшу. Занято». «Ах да, она же с Ваней разговаривает». «Блин». У меня есть не принято от нее, как я не услышал. «Какой участок?» — спрашивает Варлам. «Она не знает. Пусть выяснит. И это. Пьяным за руль никто не садится».